Глава девяностая Блазан и Лавкиния вошли в замок через кухню. «Я послала девочек осмотреть южное крыло», — сказала охотница. «Там безопаснее, а мы с тобой обыщем остальной замок, точнее то, что от него осталось, и постараемся сделать это очень быстро, пока огонь не прикончил остальное». Западное крыло сильнее всего пострадало от атаки дракона, но пожар бушевал не только там. Когда Блазан и Лавкинье видели впереди огонь, они сворачивали и искали другой путь. Если дыма было слишком много, они передвигались ползком. В одной из не слишком задымленных комнат Блазан остановил Лавкинью за плечо. «Одну минуточку, дай отдышаться!» лавкиня окинула его недовольным взглядом. «Ты же не расскажешь им, правда?» — пропыхтел великан. В комнате, из которой они только что вышли, раздался треск. Огонь настигал их. Что именно? Глаза ловкиньи слезились от дыма. Она вытерла щеки руками. Что я не убивал королевского оленя. Что это все неправда. Что на самом деле я... Ну, ты сама знаешь. Врун и хвостун? Послышался громкий рев, но на этот раз ревела не пламя. ой воскликнул блазен на его лице отразился настоящий ужас я забыл про нее про кого насторожилась лавкиния про медведицу блазен бросился в пиршественный зал лавкини за ним там было настоящее пекло большую часть зала уже захватил огонь столы были накрыты для свадебного пира Лавкини никогда в жизни не видела столько еды. Главным украшением была исполненная в человеческий рост сахарная скульптура, изображающая счастливых новобрачных, однако это произведение кондитерского искусства не было предназначено для таких температур. Лицо невесты сползло на шею, а жених скособочился на сторону, отстранившись от своей суженной как будто в последний момент. передумал жениться. Ловкиньи и Блазен пробежали мимо сахарной скульптуры и в самом углу увидели огромную медведицу, одетую в красные жилеты широкие штаны. Несчастная пыталась освободиться, но цепь, надетая на ее шею, была пристегнута к кольцу в полу. Чем сильнее рвалась медведица, тем туже затягивалась цепь. На морде зверя Краснел глубокий рубец. Свежие раны багровыми полосами проступали из-под шутовского наряда. Медведица отчаянно рычала на огонь, скаля зубы и сверкая белками глаз. Блазан схватил со стола подсвечник и принялся колотить им по кольцу в полу. Но подсвечник, сделанный из мягкого металла, крошился от каждого удара, пока в руках великана не остался крошечный обломок. «Время на исходе!» — прокричала лавкиня Огонь бушевал уже на расстоянии вытянутой руки от Блазана. Жар сделался нестерпимым. «Так помоги мне!» — проорал он в ответ и, отшвырнув остатки изуродованного подсвечника, подобрал с пола железную кочергу. «Это бесполезно!» — крикнула лавкиня «Если медведица не смогла порвать цепь, то ты и подавно не сможешь». спорим Блазан ударил кочергой по замку, его зубы были крепко стиснуты, лицо блестело от пота, жилы на лбу натянулись так, что грозили лопнуть. Это безумие процедила лавкиня лихорадочно озираясь по сторонам. Если бы только здесь был топор или что-нибудь острое. Ловкинье перевела глаза на медведицу. несчастное животное ворчало и топало лапами по полу она боится прохрипел блазен огонь совсем рядом что-то сверкнуло на шее медведицы прямо над вырезом жилета если бы только ловки не удалось подойти поближе чтобы разглядеть хорошенько она осторожно приблизилась к медведице не глядя ей в глаза так и есть Под шерстью медведки блестел ключ. Медведица громко фыркнула, когда ловкинье потянулась к ней. Успокаивая зверя негромким голосом, девушка схватила ключ и одним рывком сорвала его с кожаного шнурка. — Блазан быстрее! — охотник вставил ключ в замок, и тот легко открылся. Ловкинье сняла тяжелую цепь с шеи медведки. Медведица вырвалась на свободу, растоптала сахарную скульптуру, сорвала с петель дверь и бросилась бежать без оглядки.